Необходимость нравственного воспитания молодежи. 19 апреля 38. Радуюсь, что вы обратили внимание на детей. Именно самая неотложная, самая насущная задача ⁇ это воспитание детей и юношества. Во всех странах этому вопросу, на котором зиждется все благосостояние и мощь народа и страны, уделяется сейчас очень малое и притом крайне убогое внимание. Обычно принято смешивать образование с воспитанием, но пора понять, что школьное образование, как оно поставлено в большинстве случаев, не только не способствует нравственному воспитанию молодежи, но даже наоборот. В англосаксонских странах школы заняты главным образом физическим развитием молодежи в ущерб умственному. Но непомерное увлечение спортом ведет к огрубению нравов, к умственному вырождению и к новым заболеваниям. Конечно, не лучше обстоит дело и домашнего воспитания в условиях современных семей. Потому пора обратить самое серьезное внимание на тяжкое и беспризорное положение детей и юношества в смысле морального развития. Многие высокие понятия совершенно вышли из обихода и заменились житейскими формулами легкого достижения, пошлейшего благополучия и такой же известности следует немедленно приступить к организации детских садов и клубов или содружеств, где дети разного возраста могли бы собираться группами и получать ту духовную пищу, которая отсутствует в школах и в семьях. На днях мы узнали, что в Калифорнии и по другим местностям Америки начала свою деятельность именно такая организация, посвященная имени Николая Константиновича. Молодежь, члены этой организации называют себя факелоносцами. Факел является символом знания, переданного великими людьми, мужчинами и женщинами прошлого и настоящего. Молодые факелоносцы избирают себе наиболее близкий образ из таких героев и героинь и стараются подражать ему в своей жизни. Именно цель их — нести этот факел мудрости и достижения в будущее на пользу грядущих поколений. Такое ознакомление с самоотверженными жизнями всех веков и народов помогает детям осознать величие человеческого достоинства и назначения и научает их любить самоотверженный подвиг. По истории знаем, что каждая великая эпоха была отмечена приливом мощной волны почитания героизма во всех его проявлениях. Завет великого братства — творите героев. Если уроки высокой нравственности следует преподавать детям на жизни героев всех веков и всех народов, то и сокровенные законы бытия могут быть изложены в форме увлекательных рассказов и примеров из жизни всех царств природы. Накопленная мудрость веков может быть представлена в самых простых формах и таким образом приоткроется много новых далей. Конечно, еще лучше запоминаются такие уроки, когда они преподносятся детям в виде маленьких пьес Как делаете это вы? где сами дети исполняют роли героев, потому так одобряю вашу программу. Дети могли бы на своих собраниях носить имя избранного ими героя. Полезные занятия искусством и самыми прозаическими ремеслами, ибо ничто так не пробуждает дремлющие способности, как возможность непосредственного личного выявления. Хороши и хоровое пение, и народные танцы, и все занятия, которые требуют объединенного ритма, но особенно следует поощрять детей высказывать свои мысли по поводу всего прочитанного, услышанного и виденного ими. Такие обсуждения заложат основу мышления. Также необходимо ввести увлекательные занятия и игры, требующие особой внимательности, ведь память есть прежде всего внимательность. В старших группах можно было бы ввести писание дневников так, чтобы в них отмечалось все хорошее, что было сделано за день и все ошибки, которые были допущены. При этом, начиная новый день, пусть принимается решение, Не допускать в течение всего дня определенного поступка, например, раздражения, грубости или лжи, или же напротив утверждать особую внимательность, вежливость и бережность к окружающим и так далее. Ведение такого дневника с целью самоанализа очень поможет искоренению нежелательных привычек и утверждению новых и полезных. Привычки слагают качество. Не забудем и полезные экскурсии для ознакомления детей с разными отраслями труда, науки и искусства. Совершенно необходимо воспитывать в детях любовь к природе во всех ее проявлениях. В этом отношении полезны всякие пикники и прогулки для собирания ботанических, энтомологических и минералогических коллекций. Вообще, собирание всевозможных коллекций весьма способствует приобретению полезных знаний.